Издательство AB Publishing представляет ⁇ Самогипноз ⁇ Открой свою внутреннюю силу ⁇ Практическое руководство ⁇⁇ Нолан Рич ⁇ Текст читает Станислав Иванов. Приятного прослушивания! Введение. Представьте, что у вас есть доступ к инструменту, который может изменить вашу жизнь. Он не требует специальных устройств, сложных техник или долгих лет тренировок. Все, что вам нужно, это ваш собственный разум. Этот инструмент называется самогипноз, и именно о нем пойдет речь в этой книге. Вы слушаете эту аудиокнигу, возможно, в поиске решения какой-то проблемы. Снижение стресса, улучшение сна, повышение уверенности или избавление от вредных привычек. Или, возможно, вам просто интересно узнать, как работает человеческое сознание и какие скрытые возможности оно хранит. В любом случае, вам повезло, потому что самогипноз – это метод, доступный каждому. Он не требует особых навыков или природных талантов, потому что мы все ежедневно погружаемся в естественные трансовые состояния, сами того не замечая. Вы когда-нибудь теряли счет времени, погружаясь в книгу или фильм? Или замечали, что едете привычным маршрутом и вдруг осознаете, что не помните, как добрались до места?» Это и есть естественный транс, который ваш мозг использует, чтобы переключаться между состояниями сознания. Разница в том, что теперь вы научитесь осознанно использовать это состояние в своих целях. В этой книге мы разберем все, что вам нужно знать о самогипнозе. Вы узнаете, как он работает, как его практиковать, какие техники использовать для углубления транса и как применять его в реальной жизни. Для начала мы рассмотрим основы самогипноза, развеем популярные мифы и узнаем, почему это абсолютно естественный процесс. Затем мы перейдем к первым шагам, как создать расслабляющую обстановку, как подготовить свое тело и разум к погружению и как выстроить доверие к самому процессу. Затем мы научимся углублять самогипноз, используя прогрессивную релаксацию, визуализацию и дыхательные техники. Это поможет вам входить в гипнотическое состояние быстрее и глубже, делая его комфортным и естественным. Когда вы освоите эти навыки, мы перейдем к формулированию внушений. Это один из самых важных моментов, ведь правильно сформулированное внушение ⁇ это ключ к эффективному самогипнозу. Мы разберем, как правильно строить утверждения, чтобы они работали, как ставить ясные и достижимые цели и как использовать силу визуализации для программирования подсознания. Далее вас ждут практические упражнения, направленные на разные сферы жизни. Вы узнаете, как использовать самгипноз для снижения стресса, повышения уверенности, преодоления страхов, улучшения сна – повышение концентрации и даже управление болевыми ощущениями. После этого мы рассмотрим конкретные области применения самогипноза, управление весом, отказ от курения, снижение тревожности и даже секретный метод, о котором знают немногие. В заключение мы поговорим о безопасности и этике, разберем пределы самогипноза, как применять его разумно и осознанно, а также когда стоит обратиться за профессиональной помощью. Эта книга не просто источник информации, это руководство к действию. Вы можете не только слушать, но и сразу пробовать техники на практике. В любой момент, если вы почувствуете, что хотите попробовать упражнение, вы можете остановить запись, закрыть глаза и сделать первый шаг к самогипнозу. Вам не нужно быть экспертом, чтобы начать. Вам не нужны особые способности. Все, что вам нужно, это желание исследовать свой разум и готовность пробовать новые методы. Может быть, уже после первых техник вы почувствуете спокойствие, расслабленность или внутреннюю уверенность. А может быть, вам понадобится несколько попыток, чтобы привыкнуть. В любом случае, чем больше вы практикуете, тем легче будете входить в гипноз. Самогипноз — это путешествие, это не разовое действие, а инструмент, который можно использовать каждый день. Чем чаще вы будете работать с ним, тем лучше научитесь управлять своим внутренним состоянием. Готовы начать? Тогда устраивайтесь поудобнее, расслабьтесь и позвольте своему разуму исследовать новый мир возможностей. Уже скоро вы узнаете, как самогипноз может изменить вашу жизнь».